Уроки истории. Иванов! Иванов! Да, Марья Сергеевна! А, где Суворов одержал свою первую победу? Отвечай! На 150-й странице, Мария Сергеевна! Да, да, да. <звы> Какого черта вы здесь делаете? Поезд, да что! Какого поезда вы ждете в моем шкафу? на котором вы должны в командировку уехать. когда <сёк> по телефону. А я лезу на диване. никогда не стирает свои вещи даже за обычным пороском, потому что сасы на вещи теперь стирает паса. Осенний призыв в любом месте веселее вместе. Разводятся родители маленькой девочки. Масонька, э, скажи, а вот с кем бы ты хотела жить? А у кого останется телевизор? Долушки, тофи клей, чтобы вырос я что Чтобы вырос я С Долушки, ка не спеши, подрастают малыши, Не хочу я быть большим. Сынок, ты нас с мамой любишь, а? Любишь, а? Ну не стесняйся, скажи, любишь, да? Ну-ну скажи, скажи. А? Любишь ты нас с мамой? Отвечай, ублюдок, когда тебя взрослый спрасывает.